Разъяренной фурией я шла по дворцовым аллеям, стараясь не реагировать на вздохи, ахи, охи и перешептывания придворных. Ненавижу их. Они неизменно отвечают взаимностью. Когда-то я думал, что после наследования трона, выгонив всю эту стаю, прихлебать или прочь. А сейчас... Динар Грахсовин сумеет сделать это вместо меня. И вот что меня еще бесило. Где садовник? Почему сухие веточки валяются на дорожках? а листья усеивают землю. Я продолжала гордо шествовать по дорожкам, пока не расслышала один из шепотков. «Кто это?» «Невероятно! Меня не узнали? Как вообще такое возможно?» «Лорды и леди!» Я резко развернулась к разряженной в кружева шелки бархат толпе лживых прожигателей жизни. «Меня возмущает факт вашей невоспитанности. Видимо, моральный облик дворян станет моей главной задачей на предстоящие месяцы».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 Олицетворение поговорки «В семье не без урода» было предоставлено кесарю Араэдену. В тот день меня провели к кабинету правителя, и отцу было приказано не входить, в то время как перепуганно да икоты меня втолкнули в проход. И пришлось идти по сверкающему белому ковру к сидящему за столом из хрусталя великому Араэдену. Сказать, что вид кесаря поразил меня с первого взгляда, это ничего не сказать. Высокий, худощавый, с длинными белоснежными волосами, но самое страшное –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 Словно сжалившись, приказал правитель Прайды. «И пригласите вашего отца». Отец мой был удостоен куда менее продолжительной аудиенции. В результате нескольких слов, произнесенных кесарем, мое положение при дворе Айтлона кардинально изменилось. О вышивании пришлось забыть, об отдыхе и чтении приключенческих романов также. Отныне началось обучение, соответствующее положению наследницы престола, обучение с раннего утра и до поздней ночи. И теперь в круг предметов входили и экономика, и ораторское искусство, и риторика, и даже свои записи отец предоставил для изучения. Так прошел год. Спустя указанный срок, я удостоилась повторной аудиенцию Кесаря. «Отныне все внешнеполитические интересы Айтлона будете курировать вы», – ледяным тоном сообщил великий Араэден. «На заседаниях Совета Альянса Прайды я также желаю видеть именно вас. Слушайте тех, кто старше и опытней». Делайте выводы и учитесь на чужих ошибках, стараясь не совершать собственные. Вам очень много дано от рождения, айсира Катриона, но еще больше вы сможете взять сами. Ступайте и пригласите вашего отца. Король Айтлона после опять же скоропалительной аудиенции вышел из кабинета кесаря несколько бледный и вот так я узнала, что являясь полномочной наследницей Айтлона, с одной стороны. Меня это, несомненно, обрадовало. С другой стороны, радовало также, но отныне у меня совершенно не оставалось времени на что-либо, кроме обучения и ведения текущих государственных дел. И, несмотря на изменение моего положения при дворе, отношение ко мне осталось неизменным. Меня ненавидели, презирали и опасались. Уродина, утырка, отродье, стерва, тварь.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 Меня посещала лишь во время очередной попытки отца найти мне мужа. В возрасте от 17 до 18 моих лет на подступах к трону побывало не менее 100 претендентов. И этот ужас, возможно, продолжился бы, но от Цезаря отцу пришло послание: "Не усердствовать". И жизнь моя стала легче. Хотя сложно назвать лёгкой жизнь, когда каждый день начинается на рассвете и заканчивается за полночь, а единственное развлечение это беседы с поваром на кухне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 и ожиданием чуда или чудес, которых было так много в Гатмире. Хочу, чтобы меня любили, просто любили, не за что-то там, а просто так. Хочу быть счастливой и думать о том, как я могу порадовать Шинге, а не о том, как заставить очередного лорда признать факт взятки или заставить гильдии согласиться на мои требования. Шаг, Катрион, еще шаг, а потом еще много шагов, и ты снова наденешь на себя ярмо управления государством от которого с такой легкостью отказался твой отец. Ох, как же я с собой, когда папа доверял очередные обязанности мне. Я ведь не доверял. Просто скидывал на мои плечи то, чем не любил заниматься. И сейчас я так остро осознала это. Не хочу больше. Устала, надоело не хочу до крика. Нажимаю кулаки, делаю шаг, потом еще один и снова. «Через 12 дней прибудет Динар. Он нужен мне. И нужен Айтлону. А еще нужно поговорить с отцом. Сомневаюсь, что те меры, на которые он пошел в отношении к сестре правителя Даларии, были чисто порождением его собственной инициативы. Явно он сейчас в не слишком выгодном положении. Вот две причины, которые заставили идти вперед, подавив желание попросту сбежать из дворца. Я должна завершить дела в Айтлоне, Я должна уладить конфликт с Динаром. Я должна».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 но вместе с тем совершенно безрадостно Боги! Надеюсь, Лора ничего неотвратимого не натворила? «Это было бы неразумно!» не сдержалась я, «так как развяжет руки спекулянтам, Лориана!» Мне понравилось смотреть на их полное недоверие, неверие, непонимание и изумление лица. Лора изумленно выронила из рук перо. Авер начал громко икать, остальные министры выражали весь спектр чувств и эмоций. Затем министры начали переглядываться, послышались синдоменные возгласы.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 «Матушка, прошу вас, не здесь!» Спасла меня лариана «Кат, это ты?» «Нет», — съездила я. «Это мое привидение. бу -у -у. Это ты!» — торжествующе завопила Лориана, а в следующее мгновение упала на колени, сложив в молитве руки, начала быстро говорить. «О, великие боги степей и лесов, спасибо! О, пресветлая прородительница всего сущего, благодарю тебя! О, великие проклятые боги, примите мою благодарность!»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 Их все разом сменили платочки на листочки герба бумаги с прошениями, предложениями, законопроектами. «Лорды, позже!» — попыталась их образумить. «Все позже!» «Вот, пока обсудите все с ее высочеством Лорианы!» «Нет!» — разом выкликнули и министры, и лора. «Какие все нервные!» «Мы все понимаем!» абер как и всегда, говорил за всех. «Вам требуется прийти в себя после произошедшего. Переодеться!» «Вот, мы тут и подождем!» Торжествующе завершил он. Лориана продолжала молиться. «Господа!» — я подняла руки, признавая собственное поражение. «Я с удовольствием встречу с вами вечером, не раньше. А сейчас мне необходимо обсудить важное внешнеполитическое э, решение с отцом. Прошу меня извинить». Ловко обойдя маму, я побежала к лестнице и, не сбавляя темпа, начала подниматься. Как странно. Раньше с трудом преодолевала парадную, а сейчас легко, даже не изменив дыхание. В где находится Его Величество, у меня сомнений не было. Сегодня первый день Вереда, день судебных заседаний по вопросам дворянства. Завтра же Народный суд, где король принимал прошение от простых людей. Ранее сияние и приглядная обязанность лежала на моих плечах, а сейчас взваливать ее вновь желаний я не имела. И все же я ошиблась. Зал дворянского заседания был полон скучающих дворян со стопкой бумаг в руках, но отца там не было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 И вспомнив поведение министров, тут же добавила «И без объятий! Поднимайтесь, следуйте за мной!» Не дожидаясь реакции состывших от изумлений представителей дворянства, я покинула зал заседаний. Торопливо шагая по багровому ковру главной галереи, я думал о том, что мои подозрения подтвердились. Альянс Прайды назначил комиссию по расследованию Готмирского конфликта. Как же все плохо. А уж тот факт, что личный секретарь не присутствовал при разбирательствах,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 Секретарь отвечал по существу, что не могло не радовать. «Так быстро?» Я замедлил шаг значит, у них свои люди во дворце. «Так, найдите лорда Райха, прикажите ему вызвать начальника тайной стражи. И доносчика необходимо найти и...» «Ликвидировать». «Да, ваше высочество». «Также необходимо приготовить гостевые покои в восточном крыле. Запишите». «Да, ваше высочество». «Отлично. Остальное я поручу Райха». «Я весь в вашем распоряжении, ваше высочество»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 Мы остановились возле огромных два человеческих роста, окованных железом дверей в кабинет отца. Я часто подходила к этим монстрам и с замиранием сердца касалась железных скоб и изразцов. И даже став взрослый не избавилась от некоторого внутреннего трепета. Впрочем, сейчас не время для сантиментов. «Открывайте!» — приказал изумленно разглядывающий меня стражником.